глава сорок семь софия не беги иначе упадешь мимо парка вверх по склону жди зеленого человечка нет еще нет вот кот в окошке как статуя только кончик хвоста чуть шевелиться туда сюда туда сюда нужно перейти еще одну дорогу зеленого человечка нет и регулировщица тоже а ведь должна быть смотрим вправо влево нет еще нет ну не беги иначе упадешь почтовый ящик потом фонарный столб автобусная остановка затем скамейка большая школа не моя пока не моя книжный магазин пустой магазин контора риэлтора где продают дома теперь мясная лавка Там в витрине висят перехваченные за шеи птицы. Я зажмуриваюсь, чтобы не видеть, как на меня таращатся их глаза. Мертвые. Все мертвые. Мертвые есть в самолете. Так сказал дядя по радио. Папа повторял, чтобы я не слушала. Но я слышала. И теперь на меня смотрят птицы. Я украдкой взглянула, а они таращатся на меня. Таращатся, когда я подхожу поближе. и мне все равно что мама говорит надо закрывать глаза ведь мне надо бежать как можно быстрее из за птиц плохих дядей и потому что папа под землей бамс упала сильно езжет и щиплит слезы на лице кровь на снегу контора риэлтора потом мясная лавка затем куда тут все по другому Темно, все снегом засыпано, и тени в дверях магазинов, мимо которых не хочется идти. Они смотрят на меня, птицы с черными глазами и бусинками, будто им в голову чернил налили. Там еще мертвые кролики висят, я видела, и ноги трех поросят. Все они глядят из лавки и ждут меня. Снег в тапочках, снег на мне, на халатике. на бежами как же холодно холодно холодно холодно куда же теперь